Глава 17. Натуральный обмен. Алиса. Арсений. Мысль о том, что он ждет меня возле подъезда, чтобы отвезти в институт, будоражит. Я ловлю себя на том, что крашусь сегодня тщательнее, плету пышную косу, выбираю кардиган в цвет кроссовок, который подарил он. Нет, я всегда стараюсь выглядеть опрятно. Бабушка вложила это в меня с пеленок. Но сегодня со мной происходит что-то из ряда вон выходящее. Разозлившись на само себя, стираю с губ блеск. Нечего мне тут. А то поплыла, как мороженое. Это же величка. Чтобы он там не старался из себя изобразить суть, остается прежний – хам и мажор. Пусть чертовски обаятельный этот засранец. И умный, да. И дети эти. Ну все, стоп. Опять уплыла. Тихо пробегаю мимо спящего отца в коридор, И окидываю взглядом пол возле шкафа, где я вчера оставила пакет со второй парой обуви. Коробка от кроссовок лежит на месте, а вот туфель нет. Обыскав все углы, срываюсь в комнату к сестре и, конечно, обнаруживаю растерзанный пакет возле ее кровати. Зараза такая! От досады даже тупую ногой. Ну Но как она могла? Я же специально вчера вечером посмотрела в интернете примерные цены и выбрала ту пару, которая была дешевле, а это... Наглая девочка и без всякого интернета понимала, что берет. «Эй, ты чего орешь?» Недовольно поворачивается сбока на бок отец. «Я всю ночь не спал. Нога болела». «Игнорирую. Знаю, как он не спал. Всю ночь играл в футбол по сети с мужиками. Ему ж в наушниках не слышно, как он матерится». «Выхожу на кухню и набираю сестру. Не берет. Набираю еще. Сбрасывает». Гадина. Пишу и сообщение. Эти туфли были не мои. Ты взяла чужое. Украла. Отправляю. Через пару секунд получаю ответ. Ты просто жадная. Нормально, у нас нынче репетиторы зарабатывают. Я расскажу родителям. Задохнувшись от негодования, пишу новое сообщение. Это не мои. Немедленно верни их домой. Отдать нужно. Сестра присылает ответ. Не могу. Контрольная. Я аккуратно. Даже вымою. «Черт!» Телефон загорается новым оповещением. «Я подъехал. Это Арсений. Мне действительно пора выходить, а то опоздаем. Беру рюкзачок с ветровкой и все время, пока еду в лифте, репетирую, как сказать, величко про туфли. Позорище какое! Вчера кричала «забери», а сегодня что? «Извини, я придумала?» «Конечно, консультанты поймут, что обувь носили. Никто не примет ее назад». Выхожу из подъезда и чувствую, как щеки начинают приобретать цвет машины Арсения. Открыв дверь, опускаюсь на сиденье и решаю, что лучше уж сразу все скажу. «Алиса, что-то случилось?» Мне кажется, что величка интересуется вполне искренне. «Эй, детка!» Он ведет костяшками мне по щеке, пока я смотрю в лобовое. «Арсений, прости меня, пожалуйста!» «Выпуливаю!» Но я не смогу вернуть вторую пару обуви, как обещала. Туфли без спроса надела сестра. Я носила кроссовки вчера вечером. Развожу руками. Вот так. Я постараюсь постепенно отдать тебе за них деньги. Это все? Хмыкает Арсений. Да. Оборачиваюсь, не понимая иронии в его голосе. Не парся. Он заводит машину и начинает выезжать из двора. Нет, я так не могу. Протестую. Я придумаю что-нибудь. Хорошо. Лениво улыбается он. Запишу это на твой счет и обязательно стребую натурой. В смысле? Распахиваю я глаза. Кроме поцелуев, величка, у нас с тобой ничего не будет. Я ничего и не имел такого в виду. Начинает угорать этот гад. Но ход твоих мыслей мне нравится. Отрицание, чтоб ты знала, это уже вариация допустимого события. Даже не допускаю. Перебиваю его запальчиво. «Ты хочешь поговорить дальше об этом?» Он хитро улыбаясь, закусывает губу. «Не хочу». Фыркаю, понимая, что каждая моя реакция – это провокация. Лучше действительно замолчать. Отворачиваюсь и всю дорогу смотрю в окно, не оборачиваясь даже на заигрывание с моими коленками. «Ну вот что, снежная королева», – раздраженно говорит Арсений, когда до института остается один светофор и пара сотен метров. «Заканчивай играть отмороженную. Участь твоя не так печальна, как кажется. Половина девчонок института желала бы сейчас сидеть в этой тачке, а уж залезть ко мне в штаны, так я вообще молчу». Избавь меня, пожалуйста, от скобрёзных подробностей твоей личной жизни». Поворачиваю к нему лицо. «Я помню, что месяц являюсь твоей девушкой». «Нет». Качает головой Арсений, заезжая на парковку. «Формулировка несколько неточная». С собственностью, детка». «Окей, пусть будет собственностью». Киваю, высматривая в лобовую Катю. Мы договаривались встретиться перед парами. Величко выходит из машины, огибает капот и открывает мне дверь, подавая руку. «Прошу». Шутливо склоняет голову. «Спасибо». С опаской подаю ему руку и тут же оказываюсь в наглых объятиях, прижатой к двери спиной. «Должок, детка». Усмехается Арсений, кладя ладонь мне на шею, чтобы не могла отстраниться и поглаживает пальцем щеку. Кожа от его прикосновений вспыхивает, пульс подлетает до такой степени, что глушит уши. Прямо здесь я смотрю на его губы и облизываю свои. «Везде, Алиса. Ты моя». Горячо выдыхает он и врезается поцелуем в мой рот. Я только успеваю захлопнуть глаза и вцепиться в края его ветровки, чтобы не упасть. Что за маниакальное желание демонстрировать свои отношения при всех? Через несколько секунд Арсений обрывает наш поцелуй, но из рук меня не выпускает. Тяжело дыша, сминает большим пальцем мои губы, словно стирая поцелуй, и смотрит мне в глаза. Его взгляд поплывший, глубокий. Почему-то именно от него все мое возмущение перегорает. Я не чувствую себя униженной этим поцелуем, скорее наоборот. «Сколько у тебя пар?» Прокашливается величка и несколько раз моргает, будто прогоняя наваждение. «Четыре?» Отвечаю, тоже приходя в себя. «А после?» Что-то прикидывает в голове Арсений. «Сегодня занятий нету», — качаю головой. «Но в восемь я бегаю». Я заметил. Усмехается он. Тогда вот что. Я вернусь в институт к четырем. Буду использовать положенную мне натуру. Это как? Снова напрягаюсь я. Увидишь. Подмигивает он. Надеюсь, ты хорошо владеешь профильным языком. Добавляет хитро. Даже не хочу уточнять, о чем ты. Фыркаю и толкаю его ладонями в плечи. Пусти, меня подруга ждет. М -м -м. Разжимает руки Арсений и разворачивается к фонтану. «Это та, что ли?» Указывает ключом от машины на смущенную Катю, вокруг которой нагло вьется Михаил, пытаясь всучить ей розу. «Послушай, Арсений, вскипаю, мы так не договаривались. Катя не знала ничего о заезде, зачем вы ее трогаете?» «Я тут ни при чем», – пожимает плечами Величко. «Шахов просто инициативный, и не жадничай», – подмигивает. Пусть девочка погуляет. У нее дома, насколько я помню, особенно не забалуешь. А приключения – это святое для психики. Особенно для женской. «Да пошли уже», – дергает меня за предплечье. Я иду за Арсением, отставая примерно на шаг, и обнаруживаю в себе неожиданное ощущение. Мне было неприятно то, что Величко сейчас вспомнил о бывшей девушке. «Может, это у меня отходняк от поцелуя, конечно», «Ну не могу же я в самом деле ревновать! Глупость какая!» «Ой, прекращай, Лиса! Тут же пресекаю эти опасные размышления. «Да и сколько их у него было!» «А действительно, сколько!»